Глава 62 вторая Сарин и Хратен медленно продвигались по улице, плотно закутавшись в плащи. Джиерни еще натянул капюшон, чтобы скрыть темные волосы. Теоданцы толпились на улицах, недоумевая, почему король приказал Армаде войти в бухту. Многие спешили к докам, и принцесса с Хратеном затерялись в толпе, пытаясь не выделяться среди горожан. «Попробуем договориться о проезде на одном из купеческих судов», — в полголоса говорил жрец. «Как только Армада выйдет в море, они поспешат покинуть Теот. В Хроволе можно найти места, где дереиты не появляются месяцами. Мы спрячемся там». «Ты говоришь, как будто точно знаешь, что Теот падет», – прошептала в ответ принцесса. «Можешь уезжать, но я не покину родину». «Если тебе дорога безопасность твоего королевства, то придется», – отрезал Джерн. «Я знаю Диллафа. Он не успокоится, пока не отомстит». «Если ты останешься в Теоде, он также останется здесь. Но если мы уплывем, ей шанс, что он последует за нами». Сарин заскрипела зубами. Слова жреца имели смысл, но, возможно, он преувеличивал, чтобы заставить ее следовать за ним. С другой стороны, зачем ему добиваться общества принцессы? Они враждовались с момента встречи. Они шагали не торопясь, чтобы не выделяться среди толпы зевак. «Ты так и не ответил на мой вопрос», – прошептала девушка. «Почему ты пошел против своей веры?» Хратен какое-то время шагал молча. «Не знаю, я следовал путям Дерети с детства. Меня всегда привлекали ее порядок и смысл, поэтому я поступил в монастырь. И я я считал, что искренне верую, но, как оказалось, я верю не в Шудерет. Пока не знаю во что». «Шукарат?» Хратен покачал головой. «Слишком просто. Вера – это не Карати или Дерети. Или любая другая религия». «Я все еще верю в учение Доретти. У меня разногласия с верным, а не с Богом». Хратен моментально устыдился, что обнажил перед девчонкой сокровенные слабости, и, зажав сердце в кулак, приготовился к последующим вопросам. Да, он предал шударет Да, он изменник. Но почему-то сейчас, стоило ему принять твердое решение, на душе полегчало. Он начал кровавую резню в Дюладели, но не допустит повторения ошибки. Когда-то Жьерн убедил себя, что падение республики хоть и трагично, но необходимо. Теперь самообман развеялся. Он поступил с Дюладелом не лучше, чем Гиллов собирался бы идти с Тиодом. После того, как глазам открылась правда, Хратена начала мучить вина за содеянное в прошлом. Только одно удерживало его от полнейшего отчаяния. Сознание, что к чему бы ни привели его поступки, чтобы он не свершил в будущем, он всегда сможет честно сказать, что следовал зову сердца. После смерти Хратен предстанет перед жададом с высоко поднятой головой. Не успела последняя мысль промелькнуть в голове Джерна, как он почувствовал в груди укол боли. С хриплым вздохом он засунул руку под плащ и удивленно осмотрел пальцы. Их окрасила кровь. Ноги ослабели. Хратена шатнуло, и он ухватился за стену дома, вызвав усарин испуганный вскрик. Джиерн недоуменно оглядывал толпу, и тут его взгляда выхватил убийцу. Он знал этого человека. Его звали Фьен, Верховная Артеткайская часовни которого Хратен отослал во Фьерден в день приезда. С того времени прошло два месяца. Как Фьен ухитрился найти его сегодня? Как? Невероятно. Фьен улыбнулся и исчез в толпе. Зрение затягивало темнота, и Хратен позабыл все вопросы. Его мысли заполняло взволнованное лицо, склонившееся над ним Сарин. Она стала причиной его падения. Из-за нее он отвергл лживое утверждение, которым верил всю жизнь. Сарин никогда не узнает, что он полюбил ее. «Прощай, принцесса», — подумал жерн «Пусть Джадет милости вопримет мою душу. Я всегда поступал так, как считал правильным». Сарин смотрела, как гаснет свет в глазах ратана «Нет!» — воскликнула она. В тщетной попытке остановить кровь, девушка зажала рану рукой. «Даже не вздумай покинуть меня сейчас!» Джиерн не ответил. Она боролась с ним за судьбу двух королевств, но так и не поняла, что он за человек. Теперь она никогда не узнает его. Испуганный вопль вернул Сарин к реальности. Вокруг собралась небольшая толпа, перепуганная видом умирающего на улице человека. Принцесса с ужасом поняла, что стала центром внимания. Она прикрыла лицо рукой и попятилась в сторону. Но поздно. Из ближайшего переулка к ней уже спешили оголенные до пояса демоны. На лице одного из них засохла кровь. Результат недавно сломанного носа. Фен выскользнул из толпы, его одолевала радость от того, как просто удалось совершить первое убийство. Ему говорили, что задание легкое, надо зарезать всего лишь одного человека, и его примут в Рэдборский монастырь, где обучат навыкам наемного убийцы. «Ты был прав, Джерн», – подумал Фен «Я получил новую возможность послужить Империи джадата причем более важную, чем прежняя должность». Забавно, что ему поручили убить именно Хратена. Откуда вернн знал, что Фьен найдетёт его на улицах теоданской столицы, Воистину пути лорда Дджад это неисповедимы. Как бы то ни было Фен исполнил свой долг и испытательному сроку подошел конец. С легким сердцем Фьен вернулся в таверну, где остановился и заказал завтрак Оставь меня! страдальчески простонал люкел И а на пороге смерти, спасая остальных. Прекрати ныть. Рауден начертил над раненым другой эон-ен. Пересёк его линии разлома и рана на бедре купца мгновенно затянулась. На сей раз принц не только знал нужные уточнения, но и Эндор подпитывалась пылающей вокруг них энергией Лантриса. С воскрешением города Лантрийская магия снова обрела легендарную мощь. Люкила глядел ногу, попробовал её согнуть, потыкал пальцем туда, где секунду назад зияла рана, и нахмурился. «Знаешь, мог бы и шрам оставить. Мне эта рана досталась тяжелым трудом. Ты бы видел, какие я творил чудеса храбрости. Внуки расстроятся, что у меня нет шрама». «Переживут». Принц отвернулся и зашагал прочь. «Что с тобой?» Возмущенно спросил Люкел. «Я думал, мы победили». «Мы победили», мысленно ответил Роуден. «Но я проиграл». Эландрийцы обыскали город и не нашли следов Сарин, Диллафа и Рауденда просил заблудившегося Фьерденса, но тот твердил, что ничего не знает, так что принц отвращением его отпустил. Пока Рауден одолевали мрачные мысли, горожане праздновали победу. Несмотря на убийство, несмотря на почти полное разрушение Каи, жители радовались от души. Фьерденцев изгнали, а снова засиял былой славой. В Орелон вернулась Эра Богов. Но принц не мог заставить себя наслаждаться победой Бессарин. К нему неторопливо подошел Голодон, за которым следовала группа эландрийцев. В большинстве новоявленные божества не понимали, что происходит. Ведь многие провели годы в бессмысленном существовании хаедов и ничего не знали о последних событиях королевстве. «Они будут...» – начал Дью. «Лорд Рауден!» – прервал его знакомый принцу голос. «Эйш?» – насторожился Рауден, выискивая глазами Сиона. «Ваше Величество!» Эйш, зигзагом лавируя между людьми, влетел на площадь. «Со мной только что связался Сион из Тиода! Принцесса в Тиоде на мое королевство напали!» «В Тиоде?» Не веря своим ушам, повторил Роуден. «Как во имя доми она туда попала?» Сарин попятилась. Она отчаянно мечтала о любом оружии. При появлении дилов и странных монахов с недобрым огнем в глазах, горожане в страхе разбежались. Инстинкт настаивал, чтобы принцесса последовала их примеру, но она понимала, что при попытке к бегству тут же попадет в руки Диллафа. Его воины уже успели растянуться по улице дугой и отрезать путь к отступлению. Диллаф медленно приближался к девушке. Его лицо покрывали потеки засохшей крови. На оголенной груди, даже в холодном климате Теода, блестел пот, на губах играла злобная усмешка. Затейливые узоры под кожей монаха вспучились, проступая все явственнее. Сарин успела подумать, что в жизни не видела более ужасной картины. Рауден залетел на элантрийскую стену, прыгая через две ступеньки. Теперь его тело двигалось быстрее и увереннее, чем Дашаода. «Сюл!» – тревожно позвал сзади голодон. Он гнался по пятам за принцем. Рауден не отвечал. Он протолкался через толпу горожан, которые сверху осматривали нанесенные кая разрушения. Люди узнавали его и расступались. Некоторые шепотом «Ваше Величество!» опускались на колени. В их голосах звучал благоговейный восторг. Для них король Элантрит в первую очередь означал возвращение к прежней жизни, полной достатка, еды и удовольствий. Жизнь, о которой забыли даже мечтать за последние десятилетия. Рауден прорвался на северную стену, что выходило на привольные голубые воды Фьерденского моря. По другую сторону моря лежал Теод. «Эйш!» – позвал принц. «Укажи мне точно, где находится Теоданская столица!» Сион задумчиво повисел и перелетел ближе к Раудену, отмечая точку на горизонте. «Если плыть в Теод по морю, то нужно держать курс туда, ваше величество!» Рауден кивнул. Он доверял врожденному Сиону в чувство направления. Торопливой рукой принц начал Эйон Тиа. Пальцы вычерчивали линии, которые он знал наизусть, хотя не надеялся, что когда-либо применит. Теперь, когда Эландрис придавал Эйонам силы, они не просто светились. Они взрывались сиянием. Белое свечение лилось наружу, как будто рвалось из-за преграждающей путь плотины, где пальцы прорезали узкий проход. «Сеул!» – догнал его, наконец, Голодон. «Сеул, что происходит?» Тут он опознал Эйон и выругался. «Далакен, куда ты собрался?» «Я отправлюсь, Теод». «Но Сеул, ты же сам мне рассказывал, как опасен и он те. Если ты не знаешь точного расстояния до места, куда хочешь попасть, то можешь погибнуть. Ты не можешь отправляться в слепую колу!» «Придется рискнуть. Я должен попробовать!» Голодон покачал головой и положил руку ему на плечо. «Бессмысленно смертью ты докажешь только свою глупость. Ты хотя бы знаешь, сколько от нас до Теода!» Рука Раудена медленно опустилась. Он знал, что до Диода по морю примерно четыре дня пути, но не обладал достаточными познаниями в географии, чтобы вычислить расстояние в милях или футах. Для ее натия необходимо определить какую-то меру измерений, чтобы указать символ, на какое расстояние его перенести. Дьюл хлопнул друга по плечу. «Приготовьте корабль!» – приказал он мне многочисленным остаткам Малантрийской гвардии. «Мы опоздаем!» Принца охватило невыносимое горе. «Зачем мне магия возрождённой Лантриса, если я не могу спасти любимую женщину?» «Пять миллионов сто двадцать семь тысяч сорок два!» Раздался голос позади. Принц удивлённо обернулся. За его спиной стоял излучающее серебристое сияние Адиен. Его взгляд очистился от мутной завесы, что затягивало его с рождения. И теперь в глазах мальчика светился острым. «Адиен!» – поразился Рауден. Только сейчас он заметил, как поразительно мальчик похож на Люкела. «Мне кажется, что вся моя жизнь прошла, как во сне Рауден. Я понимал всё, что происходит, но не мог вмешаться, не мог поговорить с вами. Я излечился, хотя в одном остался прежним. Я всегда прекрасно запоминал цифры». «Шаги», – прошептал принц. «Пять миллионов сто двадцать семь тысяч сорок два», – повторила Диан. «Столько шагов отсюда до Теода. Тебе нужно измерить мой шаг и использовать его как меру длины». «Поторопитесь, господин!» испуганно прервал их Эйш. «Она в опасности! За принцессой наблюдает Май, и он говорит, что ее окружили. О, доми, торопитесь!» «Где?» – выкрикнул Рауден. Он наклонился и измерил длину шага Адиена при помощи полоски ткани. «Рядом с портом, милорд! Она стоит на главной дороге, что ведет к докам!» «Адиен!» Не дожидаясь ответа, Рауден пририсовал к горящему воздухе иону линию, что равнялась шагу мальчикам. «Пять миллионов сто двадцать семь тысяч сорок два», – ответил юный лантриц «Ты окажешься в порту», – он поднял голову и нахмурился. «Не знаю, откуда мне это известно. Я был там однажды в детстве, но...» «Будем надеяться на лучшее». С этой мыслью Рауден добавил к ее на указание перенести его на пять миллионов сто двадцать семь тысяч сорок две длины последней линии. «Сюл, ты спятил!» – закричал Голодон. Принц посмотрел на друга, согласно кивнул и широким мазком добавил линию разлома. «До моего возвращения, Зарелон, отвечаешь ты, дружище!» Ион затрясся, выплевывая с полохи света. Рауден ухватился за середину прыгающего в воздухе символа, и его пальцы вцепили свечение, как будто переплетение линии обрело плотность. «Ида с доми», — помолился он. «Если ты слышишь меня, направь мой путь». С надеждой, что Эш указал направление правильно, Рауден отдался энергии Иона, и мир вокруг него исчез. Сарин прижалась спиной к кирпичной стене. Дилов неторопливо приближался к принцессе, его монахи смыкали полукруг за спиной предводителя. Все кончено, дальше бежать некуда. Вдруг в одного из монахов ударил луч ослепительного света, подбросив того высоко в воздух. Сарин с открытым ртом наблюдала, как тело Фьерденца пролетело над головой и звучно столкнулось и мостовую. Воины Дилова замерли, не понимая, что происходит. Между замешкавшимися монахами проскочил человек и одним прыжком загородил собой принцессу. Его кожа переливалась серебром, волосы сияли белоснежным светом, а лицо... «Рауден!», Рауден! – воскликнула девушка. Дилов угрожающе зарычал. Усарин вырвался вскрик, когда монах с нечеловеческим проворством бросился на ее спасителя. Но Рауден отправился так же быстро, моментально развернулся и отпрыгнул назад. Рука принца взметнулась вверх, чертя в воздухе и он. Из символа вырвалась вспышка. Воздух изгибался и закручивался в спираль вокруг летящей стрелы света. Она ударила Дилафова в грудь и взорвалась, отбросив монаха в стену дома. Почти сразу же жрец со стоном поднялся на ноги. Рауден выругался и схватил сарин за руку. "Держись", приказал он, рисуя свободной рукой ион. Девушки, вьющиеся вокруг основного знака Тио, показались неимоверно сложными, но мелькание пальцев принца не замедлилось ни на секунду. Он едва успел закончить, когда хорцы оправились от удивления и бросились на них. Сарин пошатнулась, мир ушел из-под ног, как тогда, когда Дилов перенес ее в Тиот. Ее окружил живой пульсирующий белый свет, который через секунду рассеялся. Принцесса не устояла на ногах и упала на знакомые булыжники мостовой Тиоина. Она удивленно подняла голову. В полусотне футов ниже по улице пораженно оглядывались вокруг полуголые монахи. Один из них поднял руку, указывая на беглецов. «Ида с доми!» С досадой выругался Рауден. «Я совсем забыл, книги предупреждали. Чем дальше от Элантриса, тем слабее действие Йонов!» «Ты не можешь перенести нас домой?» «При помощи Йонов не могу!» Рауден ухватил ее за руку, рывком поднял на ноги, и они побежали. Голову Сарин переполняли вопросы, а происходящее казалось невероятным сказочным сном. Что случилось с Рауденом? Как он оправился от нанесенной Диллафом раны? Подавило желание задать их до более подходящего времени, пока ей хватило того, что Рауден находится рядом живой и здоровый. Принц лихорадочно высматривал путь к спасению. Возможно, в одиночку ему бы и удалось оторваться от монахов, но только не с принцессой. Улица, по которой они бежали, заканчивалась доках, где тяжелые, грузно сидящие в воде боевые корабли Теода с натугой выходили из-за залива навстречу флота под ферденским флагом. В дальнем конце порта стоял мужчина в королевской зеленой мантии и торопливо переговаривался с парой адъютантов. Отец Сарин, король Эвентио. Король не заметил бегущую пару, повернулся и размашисто зашагал к боевой улочке. «Отец!» – выкрикнула Сарин, но Эвентио не услышал. Рауден уже слышал топот ног за спиной. Он резко остановился, повернулся к преследователям лицом и толкнул девушку за спину. Ладони принца взметнулись в воздухе, обе руки сразу вычерчивали Йондаа. Пусть в теоде мощь Йонов слабела, но они все же действовали. Дилов скинул ладонь, приказав своим воинам замедлить бег. Рауден тоже замер, ему не хотелось вступать в безнадежную битву без крайней необходимости. Чего ожидал Фьерденис? С боковых улиц и переулка токи высыпали отставшие монахи. Дилов с улыбкой поджидал, пока соберутся его силы. В течение пары минут ряды фьерданцев выросли с дюжины до полусотни, и шансы Раудена на победу из ничтожно слабых превратились в нехудышние. «Вот тебе и спасение», вот – проворчала Сарин. Она сделала шаг вперед и встала рядом с мужем, высоко задрав подбородок и презрительно оглядывая ряды демонов. Ее ирония поневоле вызвала у принца улыбку. В следующий раз постараюсь не забыть прихватить с собой армию. Монахи Диллафа по его знаку бросились вперед. Рауден закончил пару ионов, послав в них два сильных разряда света и быстро продолжал чертить. Сарин обхватила его за талию, ее трясло от напряжения. Принцесса понимала, что он не успеет закончить символы раньше, чем монахи сделают последний прыжок. Доки тряхнула. Доски затрещали, камень мостовой разлетелся осколками, девушку обдало мощным порывом ветра. Она вцепилась с Раудена, который почему-то стоял устойчиво, и только благодаря мёртвой хватке её не унесло ураганом. Когда она наконец осмелилась открыть глаза, их окружало не меньше сотни людей с серебристой кожей. да! Громовым голосом выкрикнул Голодон. Две сотни рук поднялись в воздух, поспешно набрасывая символ. Почти половина ошибалась, их ионы растаяли без следа, но даже половины хватило, чтобы послать монахов в волну света настолько мощную, что она прошла первые ряды насквозь. Несколько воинов упали на землю бездыханными, а остальных разметало по улице. Оставшиеся на ногах монахи настороженно смотрели на элантрицев и не двигались с места. Окрик Дилафа вырвал их из ступора, и до хорцы ринулись на нового врага, позабыв про Сарин и Раудена. Дилов, единственный из дохорцев, догадался увернуться. Остальные, уверенные в собственной непобедимости, и не подумали отпрыгнуть в сторону от волны энергии. Идиоты! Кипел про себя Дилов, поднимаясь на ноги. Джадед благословил братьев дохора особыми навыками и силой. Все обладали повышенной скоростью и невероятно крепкими костями, но только Дилов мог сопротивляться прямому нападению Дор. Чтобы получить подобную силу, ему потребовалось перенести в жертву 50 монахов. Он скорее поучаствовал, чем увидел движение энергии, когда его людей разметало посланной лантрицами вспышкой. Монахи остались в меньшинстве. Они храбро сражались, стараясь перебить как можно больше нечестивцев. Дахорцы хорошо усвоили полученные в монастыре уроки. Они умрут в бою. Больше всего на свете Дилов уходилось стать с ними плечом к плечу. Но он не мог. Кое-кто считал его сумасшедшим, но они ошибались. Звучащие в голове вскрики селы требовали отмщения. А у него еще оставался способ воплотить его в жизни, Добраться до теоданской принцессы и ее элантрица, выполнить приказ вирно и повернуть ход битвы в свою пользу. Дилов поспешил проще схватким, Стрелы света ударили его в спину, и хотя он споткнулся, но начертанные на кости охранные заклинания отразили удар. Когда дохорец появился в порту, он увидел, как свернул король Эвентио. Дилов бегом поспешил к переулку. Добыча сама последует за ним. «Рауден!» – Сарин указала на убегающего монаха. «Пусть уходит. Он уже не причинит вреда». «Но там отец!» – принцесса потянула его к переулку. Раудену пришлось признать ее правоту, и он бегом бросился вслед Дилову. Он слышал, как все сильнее отстает Сарин. После завершения Шаода обычному человеку будет нелегко догнать его. Войско элантрийцев не заметила его ухода и продолжила биться с монахами. Даже не сбив дыхания, Рауден вылетел в переулок и в ту же секунду из темного угла выпрыгнул Дилов и мощным ударом отшвырнул его к стене. Хрустнули ребра, и принц не сдержал крика. Монах шагнул назад, с улыбкой обнажил меч и тут же выбросил руку с клинком вперед. Рауден едва успел откатиться из-под выпада, и все же меч слегка задел левую руку, пустив струйку серебристо-белой элантрийской крови. От раны огнем растекалась боль, и Рауден пару секунд хватал открытым ртом воздух, благодаря доме, что после мучений сдор может вынести не такое. Он быстро забыл о боли, когда клинок Диллафа нацелился ему в сердце. Стоит его сердце остановиться на сей раз, он умрет. Элантридцы отличались физической силой и быстро излечивались от ран, но не были бессмертными. Уворачиваясь от ударов, Рауден перебирал в уме ионы. В промежутке между двумя выпадами ему удалось вскочить на ноги, и тут же пальцы принца замелькали в воздухе. Он начертил Эйон Эдо, простой символ шести линий, и закончил как раз перед тем, как Дилов замахнулся для очередного удара. Эйон коротко вспыхнул, перед монахом выросла тонкая стена света. Дилов неуверенно ткнул стену кончиком меча, но она не поддалась. Чем больше давить на нее, тем больше энергии будет черпать через Дор-символ, отвечая на попытки с равной силой. Дилову до него не добраться. Тут монах небрежно поднял руку и хлопнул по стене ладонью. Из ладони вырвалась вспышка, и стена рассыпалась, осветив переулок разлетающимися осколками света. Рауден мысленно обругал себя за глупость. сегодня назад его противник сумел взмахом руки развеять иллюзию. Каким-то образом делов обладал силой прекращать действия ионов. Принц отпрыгнул, но монах оказался быстрее. Хотя клинок не достал груди, он проткнул насквозь правую ладонь. Рауден вскрикнул, попытался обхватить раненую руку другой, но порез на предплечье вспыхнул новой болью. С поврежденными руками он больше не сможет рисовать ионы. Дилов ударил ногой по сломанным ребрам, и принц со стоном упал на колени. Монах похлопал его по щеке плоской стороной лезвия и рассмеялся. «Значит, слухи правдивы. Элан-Трийцы все же уязвимы!» Рауден молчал. «Я еще сумею вырвать у вас победу!» Взгляд Дилов опылал одержимостью. «После того, как флот Вирна разгромит теоданскую армаду, я соберу своих монахов и вернусь в Эландрис. «Никому не победить армаду, жрец!» Оборвал его голос принцессы. Лезвие свистнуло у виска монаха. Дилов охнул от неожиданности и едва успел парировать выпад Сарин. Она где-то раздобыла меч и выписывала ему узоры в воздухе так быстро, что Рауден не успевал следить за клинком. Он улыбнулся в удивлению а вспомнив свое поражение от руки принцессы. Ее теперешнее оружие оказалось тяжелее Сайра, но девушка размахивала им вполне уверенно. Однако, чтобы победить Дилово, одного умения обращаться с оружием не хватило. Он отвечал ударом на удар. А узоры на его костях разгорались все ярче. Монах двигался все быстрее. Вскоре принцесса уже не могла выдерживать темп наступления, а затем и вовсе перешла в оборону. Схватка закончилась, когда меч Дилов опронзил ей плечо. Оружие Сарин со звоном упало на мостовую, а девушка припала к земле рядом с Рауденом. «Прости», – прошептала она. Принц покачал головой. Никто не мог выиграть в бою на мечах против дохорца. «Настал час моей мести!» Лихорадочно шептал монах, поднимая над головой меч. «Тебе не придется больше плакать, любовь моя!» Рауден кровоточащей рукой прижал к себе девушку и замер. В тенях переулка за спиной Дилов аж что-то двигалось. До Хорис нахмурился и обернулся проследить за его взглядом. Из темноты выступил человек, спотыкаясь и зажимая рукой бок. Высокий широкоплечий мужчина с темными волосами и решительными глазами. Рауден узнал его даже без кровавого красного доспеха Джьерна. Как ни странно, Дилефа не обрадовало появление товарища по оружию. С пылающим яростью лицо монах занес меч и выкрикнул что-то по-фьерденски и прыгнул на Джьерна. Хратен даже не попытался пригнуться, а просто подставил под удар руку. Меч с размаху опустился на предплечье и остановился. Сарин шумно вздохнула. «Он один из них», – прошептала она на ухо принца. «И правда». Когда клинок Диллафа скользнул по предплечью Джиерна, он разрезал похожую на рукав полоску ткани. Под ней скрывались переплетающиеся узоры – признак нарощенных искаженных костей дохорского монаха. Очевидно, Диллафа увиденное тоже поразило. Пока он отупело разглядывал на тот молниеносным движением выбросил вперед изуродованную руку и хватил монаха за горло. Диллаф кричал и ругался, неистово извивался в мертвой хватке. Но в ответ жрец выпрямлялся все выше, а его пальцы сжимались на горле врага все плотнее. Плащ хратона распахнулся, обнажив неприкрытую грудь и Роуденэн увидел, что там нет дохорских узоров, лишь кровь из раны на боку. Судя по всему изменению подверглась только правая рука, но почему? Хратон вытянулся во весь рост и не обращал внимания на Длофа. Хотя тот колотил по сдавивший горло руке своим коротким мечом. Удары отскакивали, как от брони, и тогда доходит садил меч в бок Джьерна. Оружие вошло глубоко, но Хратен не издал ни звука. Наоборот, он еще крепче сжал пальцы, и коротышка-монах задохнулся, выронив меч. Рука Хратена начала светиться. Странные пересекающие под кожей линии вспыхнули призрачным светом, и жрец поднял Диллафа над землей. Тот извивался и выворачивался, изо рта вырывались короткие отрывистые вдохи. Он вцепился в пальцы Хратена, пытаясь рожать хватку, но она не поддавалась. Хратен приподнял монаха еще выше, как будто предлагая небесам жертву и сам поднял голову, уставившись синеву невидящими глазами. Он долго стоял так. Недвижим, со светящейся рукой, а Дилов дергался все отчаяние. И тут раздался хруст, и Дилов перестал извиваться. Джиар неторопливо опустил тело и отбросил в сторону. Свечение в руке медленно угасло. Он молча посмотрел на Сарин и рухнул на мостовую. Когда их разыскал Галадон, принц безуспешно пытался излечить кровоточащими руками плечо принцессы. Дюл внимательно смотрел их раны и кивком приказал подоспевшим следом эландрийцам проверить тело Дилла Фаихратена. Потом обстоятельно уселся рядом с принцем и под его руководством начертал ее ньен. Через несколько мгновений от ран Раудена не осталось и следа, и он принялся за Сарин. Девушка сидела в грустном молчании. Несмотря на рану, она успела осмотреть Хратена и убедиться, что Джиерн мертв. Он получил две серьезные раны, любая из которых могла убить его раньше, чем он сломал шею Дилофу. Должно быть, его поддерживали дохорские символы. Рауден с ожилением покачал головой и начертил над принцессой Йон. Он до сих пор не понимал, почему Джиерн их спас. Но про себя искренне благодарил Хратена за вмешательство. «Как армада?» – с тревогой спросила Сарин. «На мой взгляд, они отбиваются успешно!» – придернул плечами Галадон. «Король Эвентио повсюду тебя разыскивает! Он прибежал в порт вскоре после нашего появления!» Рауден закончил ее линии разлома, и рана на плече девушки затянулась. «Должен признать, сил тебе везет, как Далакену!» – продолжал Дюл. «Рвануть сюда наугад! Я никогда не видел более идиотского поступка!» Принц пожал плечами и притянул Сарин к себе. «Она того стоит. К тому же ты рванул за мной по пятам, разве нет?» Голодон фыркнул. «Мы просили Эйша проверить у местного Сиона, что ты добрался благополучно. В отличие от нашего короля, мы не «Ладно», — непререкаемым тоном вмешалась Сарин. «Кто-нибудь объяснит мне, что случилось? Причем немедленно!»